Глава 7 В какой-то момент я отключилась, не знаю. Страх, опустошение и понимание, что меня теперь ждет, полностью выбили из сил. Хотелось умереть прямо здесь и сейчас. Закрыть глаза и исчезнуть навсегда. Вид разъяренного ректора следом и мрака поистине испугал. Его подчинить я бы не смогла. Даже не пыталась. Сама тень мне шепнула, что не сможет этого сделать. Мы не в той силе, хотя дело даже не в этом. Я не могу подчинить лорда Реймонда, потому что это идет вразрез с пониманием тени того, что можно и нельзя. Она не способна подчинить тех, кто ей дорог, нравится, близких и друзей. Это особая каста, за которую потом придется платить своим эмоциональным комфортом душевными муками и скатыванием в тоску и депрессию. Своих трогать, а тем более подчинять нельзя. И уж не знаю, из каких таких побуждений, но, согласно мнению моей тени, ректор входит в этот круг. И что бы он сейчас ни вытворял и как бы ни повышал голос, она не станет даже пытаться его подчинить. Я вспомнила, как на меня наседала Виверна Гайери. По сравнению с мраком, это были даже не цветочки, а так, детские страшилки. Сила, мощь, магия, сжимающая меня в тиски, была неимоверной. Я ощущала дикую ярость и сокрушительную злость, давящую на меня. Сковывающая, безумная магия черного дракона. Было страшно. Очень страшно. Так что дыхание замирало, а потом словно по щелчку стало все равно. Пусть делает со мной все, что хочет. Наказывает, убивает, сжигает в драконьем пламени. Я не буду сопротивляться. Я знаю, что виновата. Нет, я не обвиняла тень, мы с ней одно, а значит, я понимала все последствия. И отвечать будем вдвоем. Просто обидно, что все так вышло. Я не желала подчинять Нейта, он сам меня вынудил. И да, моя вина есть, но так ли она глобальна? Я хотела бы остановить потекшие из глаз слезы, и не могла. Я понимала, что это конец. И обидно мне было даже не за себя, а за сестер и родителей. Ведь они тоже теперь будут отвечать за мой поступок. И слезы потекли сильнее. Я хотела сказать, вернее, готова была умолять герцога, чтобы он не трогал их. Пусть я отвечу за все. Хочет убить? Я готова. Только их не трогайте. Но сказать что-то я не могла. В горле стоял ком, а от бессилия я была даже не в состоянии поднять голову. И все, что я делала, это плакала. И старалась держать схлипы. А потом меня обняли. Сначала огромными крыльями. А следом я ощутила, как моих волос коснулись руки ректора. Он гладил меня и шептал. Что вы наделали? Я все испортила, обреченно думала я. Только я виновата. Наказывайте меня. Не трогайте сестру и родителей. Прошу вас. «Мне нужно успокоиться и сказать ему это, сказать, что я готова понести любое наказание!» Но слова все еще не выдавливались из скованного от плача горла. А то невразумительное, что я могла бы сказать, ректор навряд ли бы понял. Чем дольше лорд Реймонд гладил мои волосы, тем спокойнее мне становилось и бессилие дало о себе знать. Я попросту уснула или отключилась? Точно я сказать не могла. Когда я открыла глаза, то долго не могла понять, где нахожусь. Приподнялась. В ночном сумраке в свете бледной луны я скользила взглядом по стенам. Веки были тяжелые, уставшие после слез. Глаза чесались. И все же я разглядела небольшую комнатку. Темным изваянием в ней виднелся шкаф. Чуть дальше блестела в зеркальном отражении комода «Луна». А еще дальше. Я едва не вскрикнула и зажала руками рот. В углу, в широком кресле, сидела размытая тень. Она поднялась, и я все же не сдержалась. «О, богини!» «Я вас испугал?» произнесла тень голосом ректора и шагнула в полосу лунного света. «Герцег Лейн!» Я облегченно выдохнула. «Уф!» Я откинулась на подушку. Только сейчас поняла, что лежу на широкой кровати. «Да, вы очень меня испугали!» «Извиняюсь!» Тихо проговорил он. Я села, огляделась. «Где я?» Ректор подошел и присел рядом. «В доме моей нянюшки». Я удивленно взглянула на ректора. В полутьме его лицо казалось мраморным. «Что я здесь делаю?» Спросила настороженно. «Мы не закончили разговор», напряженно ответил он. «И я тоже напряглась, ожидая, что сейчас передо мной вновь возникнет мрак. Тень внутри меня собралась». Хватит слез! Мы достаточно унизились. Подними голову выше. Встретим смерть достойно. Я не собираюсь вас убивать! голосом дракона прохрипел лорд Реймонд. Вы придумали для меня наказание? осторожно спросила я и быстро затараторила. Все что угодно, я вынесу любое. Только не трогайте сестер и родителей. Они не виноваты. Это все я. Остановитесь. Лейн схватил меня за плечи и повернул к себе. «Прекратите, Аяна! Кого бы я сейчас хотел наказать, так это Нейта. Но что-то мне подсказывает, что после вашего подчинения он попросту не помнит саму ситуацию. Если я сейчас надавлю на него, то это действительно плохо кончится и для вас, и для...» Он замолчал, вздохнул, мягко отпустил меня и глухо попросил. «Расскажите все, что произошло. Что заставило вас подчинить моего сына?» Я рассказала сцепив руки и глядя на собственные пальцы, боясь и стыдясь смотреть в лицо Лейна. Он выслушал молча, потом встал и вышел. Его не было несколько минут. За это время я услышала сначала дикий рык, после которого послышались тяжелые шаги в соседней комнате. Несколько ударов, таких, как будто пытаются разбить стену, и снова рык. Мы с тенью не переговаривались, сидели в ожидании, смотря на дверь. Наконец герцог вернулся. Он был настолько бледен, что это не могла скрыть даже ночь. Подошел и снова сел рядом. Я долго думал. Произошедшая ситуация очень сложная, и... Он тяжело вздохнул. Я принял решение. Я смотрел на Лейна, готовый услышать что угодно, и мысленно принимая любое наказание. — За то, что сотворил Нейт, его следовало бы отчислить. Сжимая кулаки, процедил герцог я заметила сбитые костяшки пальцев». Ректор сощурился, продолжая говорить. «Но он уже в достаточной мере отвечает за свой проступок. Да и открытие такой правды дурно повлияет и на вас, поэтому оставим все как есть». «Что?» — не поверила ни я, ни тень нашим ушам. «Вы не будете снимать с Нейта подчинение», — твёрдо произнёс герцог. «Более того, мы воспользуемся этой ситуацией, чтобы повлиять на него...» и впоследствии попробовать вывести вас из-под удара, который непременно последует после того, как станет известно, что он был в подчинении. А известно это станет из его уст или чьих-либо других определивших воздействие. И нам необходимо сделать все, чтобы свести к минимуму последствия вашей магии. — Я не понимаю, — прошептала я. — Что вы хотите получить от подчинения Нейта? — То, что вы сделали с ним наказуемо проговорил ректор. И вы это прекрасно понимаете. Наказания не избежать. Как только вы снимете подчинение с Нейта, он не станет молчать. Король узнает об этом, как и деканат. Возможен и другой вариант. Кто-то, как и я, заметит кардинальные изменения в поведении Нейта. Появятся подозрения, следом и проверки, которые однозначно подтвердят опасения. Всем будет плевать, в какой ситуации вы воспользовались своим даром. И только одна ситуация может изменить мнение окружения. Необходимо сделать так, чтобы все посчитали, что вы подчинили Нейта во благо ему же самому. Повернуть историю в плюс вам. Удивление на моем лице было слишком выразительным. И ректор уверенно продолжил. Мой план таков. Нейт станет лучшим боевиком Академии. Проявит себя как истинный принц. Завоюет уважение среди своих однокурсников и магистров. Он будет заниматься так, как этого не делал никто до него. Он выучит стратегию боя до такой степени, что сможет рассказать о ней даже во сне. Он изучит все фундаментальные науки, преподаваемые в Академии. Он станет не просто лучшим, а тем, кого Институт будет с уважением в голосе вспоминать все последующие века. Я даже не удивлялась. Я была поражена тому, что предлагал мне ректор. Вы хотите, чтобы я... Он посмотрел мне прямо в глаза. «Сделали из него лучшего боевика Института Амшавира. А когда правда раскроется, я скажу, что все содеянное вами было целиком и полностью спланировано мною. Я увидел, что сын начал отбиваться от рук, ушел в очередной загул и принял решение использовать тень для усовершенствования Нейта и наставления его на путь истины. «Вы ставите себя под удар?» — воскликнула я. «Вы понимаете это?» Он слегка улыбнулся, но по пристальному уставшему взгляду я поняла, он все понимает. Всю ответственность и риски. Почему вы мне помогаете? Шепотом спросила я. Лорд Реймонд отвернулся и, смотря в стену, негромко проговорил. Я обещал вашим родителям. Я связал нас узами. Я убеждал короля, что могу справиться с вашей тенью. И если сейчас все откроется, то это признание того, что я не справился. К тому же я считаю, что Нейт наказан справедливо. И вы не должны отвечать за попытку отстоять свою честь». Я опустил голову. «Но когда подчинение будет снято, Нейт все вспомнит и...» Ректор стремительно поднялся и направился к креслу, в которое тяжело рухнул и сцепил руки на груди. «У меня будут хорошие доводы убедить его никогда не вспоминать об этой ситуации». Но это пол проблемы. Видите ли, Аяна, ваше подчинение сыграло злую шутку против вас. Хотя мне показалось, что герцог слишком пристально смотрит на меня. Сумрак ночи не позволял увидеть взгляд, но я ощущала его кожей. «Может, вас и порадует то, что я сейчас скажу», — медленно проговорил ректор. Влюбленный взгляд Нейта, откровенные и слишком яростные ухаживания натолкнули короля Эльмонта на мысль, что хорошо бы было, если вы станете женой Нейта. Тень во мне охнула. Я следом за ней. Порадует? Вы правда думаете, что я мечтаю стать его женой? Я вскочила. Нет, нет! И ещё раз нет, я не готова. Я тоже не готов отдавать вас Нейту, прозвучало с кресла. Я замерла, забыв все, о чем хотела еще сказать, и обескураженно села обратно на кровать. «Что вы имеете в виду?» Лейн помолчала, а потом медленно заговорил. «Я делал на вас ставку, как на одну из самых необычных и в будущем сильных магов. Я был уверен, что вы сможете раскрыться в Академии и покажете себя». Он усмехнулся. «Не думал, что с такой стороны. Но мы не об этом». Вы — моя надежда на поднятие авторитета института до небывалых высот. И я не готов рушить эти мечты только потому, что некоторые хотят тоже повысить свой авторитет, но уже в другой плоскости. Вы — моя адептка и моя ответственность, а не короля». «Ах, вот вы о чем!» — я отвела смущенный взгляд в сторону. «А вы что подумали?» — с ноткой язвительного сарказма полюбопытствовал ректор. Я старалась не смотреть в темный угол, в котором спрятался герцог. Ему-то хорошо, я его не вижу, а вот он прекрасно видит мое лицо в лунном свете. То, что вы подумали, также имеет место быть, прямо сказал он. У меня кровь прилила к лицу. Но благо, ректор тут же сменил тему разговора, тяжело вздохнув и, разом отказавшись, от ироничного тона, он произнес: Вы можете заставить Нейта отказаться от вас. Но не сможете заставить короля отказаться от его идеи. Более того, если Нейт внезапно потеряет к вам интерес, то это вызовет интерес Эльмонта. Он начнет разбираться и подчинение вылезет наружу. А мы еще не успели провернуть наш план. Нам нужно протянуть время, пока Нейт не покажет себя в Академии как явный лидер и лучший адепт. Это не сможет не сыграть на гордости Эльмонта за свою кровь. Что ж тогда делать? Я нервно сцепила пальцы на коленях. «Ничего», — выдохнул Лейн. «Постараться не вызывать подозрений короля. Поддерживать иллюзию ваших с Нейтом прекрасных отношений. Через неделю Элмонт ожидает вас с родителями в своем замке. И вы туда поедете». «Что?» — изумилась я. «Я не хочу». «Поедете», — твердо приказал ректор. «Ваша задача — не разбивать мечты Эльмонта». Но мягко надавить на сознание Нейта, чтобы тот перенес дату помолвки до того времени, пока он не окончит хотя бы академию. «И как вы это себе представляете?» Я начала заметно нервничать. «Одно дело втихую воздействовать на Нейта, и совсем другое четкое ментальное воздействие с определенными долгоиграющими процессами». Герцог поднялся, прошел через комнату ко мне, присел, заглядывая в мое лицо. «А вот это уже ваша задача, Аяна. Нейт теперь в вашем подчинении, а не в моем. И теперь от вас зависит. Будете вы дальше учиться или станете женой Нейта в ближайшее время, и тогда об учебе можете забыть». Мне показалось, что в голосе лорда Реймонда была ревностная обида. Я внимательно посмотрела в его глаза, и без того черные в ночи они выглядели двумя безднами, которые безудержно затягивали в себя. В какой-то момент я уловил, как шевельнулся его дракон, и напряженно мне прошептал. «Выбор за вами, Аяна. Чего больше хочет ваша тень? Поступать по сердцу и совести или пойти за лаврами и почестями?» Я прекрасно поняла, что он имеет в виду. И моя тень тоже. Она даже рыкнула, заставила меня подняться. Дождалась, пока встанет ректор, и, вскинув голову, Гордо проговорила. «Я подумаю о том, что вы сказали, и уверена, что смогу правильно воздействовать на Нейта. Я не подведу вас больше, ректор Лейн». Он улыбнулся тепло и доверительно. Осторожно коснулся пальцами моей щеки и медленно проводя по ней. «Осторожно коснулся пальцами моей щеки, медленно проводя по ней. Ничего не бойтесь, Аяна. Я буду рядом. Мы справимся». «Вернулась я под утро. Меня привел ректор. Вместе со мной дошел до самой двери комнаты. Леди Маргарет, сидевшая в вестибюле, проводила нас недовольным взглядом и что-то там пробурчало о том, что какая-то девка усмела охмурить их чудесного ректора. Тот повернулся, сверкнул на нее глазами, и распорядительница тут же быстро проговорила. «Я ничего не видела, лорд Лейн, а адепт Яна замечательная девушка». «Совершенно с вами согласен». Иронично, назидательно сказал герцог. «Советую вам, Маргарет, и в дальнейшем придерживаться такого мнения». После чего крепче сжал мою руку и повел к лестнице. Уже у самой двери лорд Реймонд остановил меня и тихо, но уверенно сказал. «Я в вас верю, Аяна. Вы умная девушка. Но, надеюсь, в будущем, если у вас возникнут проблемы или хотя бы намеки на них, вы сначала обратитесь ко мне» а не станете сразу подчинять неугодного». «Не стану», — сказала я и улыбнулась. Не сдержалась, приподнялась на цыпочках и осторожно поцеловала ректора в щеку. «Спасибо вам, за все спасибо. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали». Он растерялся и как-то странно, натянуто проговорил. «Доброй ночи вам, Аяна». «Уже почти утро», — подметила я. Он улыбнулся одними уголками губ. «В любом случае, вам необходимо отдохнуть. Завтра, как всегда, после бала, выходной. Проведите его с сестрами, сходите, погуляйте. Вам это необходимо». Развернулся и направился по коридору. А мне стало хорошо и от чего то спокойно. После слов ректора о том, что мы справимся, я действительно в это поверила. А ещё тень, она мурчала, словно довольный котенок, и терлась об истоке магии, от чего та благостными волнами разливалась по телу, даря тепло. «Мы ему нравимся», — сказала она, едва герцог скрылся из виду. «И помогает он нам, потому что мы ему нравимся». «Прекрати», — оборвала ее я, не переставая глупо улыбаться. «Нравимся, нравимся», — мурлыкнула тень. «И он нам тоже». «Очень». Реймонд поступил как настоящий мужчина. Пришел, разобрался, сделал выводы и готов нам помогать и защищать. Признайся, он нам очень нравится. И дело уже не в нашей с ним связи. Признаюсь, после сегодняшней ночи я по-другому посмотрела на ректора. Он больше не вызывал у меня неоправданной ревности и злости. Не казался отчужденным и холодным. Я больше не думала, что на нас действует только наша связь. Я увидела в нем мужчину. Настоящего мужчину, готового прийти на помощь женщине. И этот его взгляд. Может, я себя накручиваю, но мне показалось, в нем была искренняя забота и переживание за меня. А как он разозлился на Нейта? Уверенно, герцог еще вернется к этому вопросу. Может, позже, когда все-таки придется снять подчинение, но он точно не забудет того, что сделал его сын. К себе я заходила осторожно на цыпочках, боясь разбудить сестер. Не тут-то было. Как только я закрыла за собой дверь, как в комнате раздалось возмущенное «Уф!» и вспыхнул свет. Сёстры сидели у Найли на кровати, в пижамах, поджав под себя ноги и сложив руки на груди. Смотрели на меня они очень серьезно. Рядом с ними находился яростно вращающий огромными глазами Гиката. «А я она!» — строго сказала Лейла, вставая и ставя руки в бока. «Что это значит?» «Ты в курсе, который час? Ты где была? Мы тебя искали!» «Уф!» — клацнул клювом мифик. «Скажи спасибо, что Геката смог определить, с кем ты находишься!» — негодующе продолжала Лейла. «Мы поначалу просто побоялись прерывать ваше с ректором свидание, и мифику запретили мешать вам, но это слишком затянулось. И мы уже собирались все же пойти к нему в кабинет. Ты головой ты думаешь? Что это такое? Что за нравы? Где твое самоуважение?» «Ты же старшая. Какой пример ты подаёшь нам?» «Теперь понятно, от чего Лейла парням мозги пудрит?» «Это, видимо, семейное», — подсказала Найли. «Но от тебя такое поведение было неожиданно, Ая. Тот и на балу с Нейтем, и тот расшаркивается перед тобой, то уединилась с лордом Реймондом». Я облегченно выдохнула. «Хорошо, что он меня унес из кабинета. Неприятно было бы заявить туда, мои сестры. Хотя что неприятного?» Мы ничего плохого с герцогом не делали. Он даже намеков не давал. Это где видано, по ночам с адептками рандеву устраивать? Все больше распалялась Лейла. Кажется, сестры спелись против меня. Я приподняла руки в успокаивающем жесте. Девочки, это было не рандеву. Мы не делали ничего, о чем вы могли бы подумать. Все намного сложнее. Да что ты говоришь? язвительно скривила губа Лейла. «Еще бы! Две особо королевской крови, ухаживающие за одной адепткой. К тому же сын с отцом куда уж сложнее!» — хмыкнула Найли и обратилась к сестре. «Лейла, ты на кого ставки ставишь? На Нейта или Лорда Реймонда?» Я вздохнула. «Девочки, все совсем не так, как вы подумали!» «Уф!» — прокрутил глазами Гиката и, возмущенно хлопнул крыльями, поддерживая моих сестер. Я покачала головой. Я все расскажу. И да, у меня для вас есть новость. Я с родителями приглашена в замок короля. Ну, как приглашена? Меня просто поставили перед фактом, что мы должны туда приехать. Что? Теперь и Найли вскочила с кровати. Зачем? Я вздохнула. Кажется, он хочет, чтобы мы с Нейтом объявили о помолвке. Уф! Выпучил глаза мифик, и те стали как две огромные тарелки. «Чего?» — воскликнули обе сестры разом. В ответ им донеслось из-за двери голосом распорядительницы Маргарет. «Это кто у меня горлопанец среди ночи? Сейчас в туалеты пойдете драить, раз не спится!» Сестры переглянулись. Я направилась к шкафу, по пути начиная раздеваться. «Девочки!» — обратилась к ним шепотом. У меня была очень тяжелая и напряженная ночь. Давайте хотя бы пару часиков поспим, а завтра я все вам расскажу». «А вот как это называть?» — тихо выпалила Лейла. «Заинтриговала и спать пошла?» Я устало посмотрела на сестер. Те недовольно вздохнули. «Хорошо», — протянула Найли. «Но прямо с утра полностью введешь нас в курс дела». И сестры разошлись по своим койкам. А вот Геката еще некоторое время возмущался, тихо клацая клювом и едва слышно высказываясь «Уф, уф, уф, уф!». Я погладила его в взъерошенные перья, и он нехотя успокоился. А я прошла к кровати и рухнула в одеяло. Говоря о сне, я думала, что уснуть мне не удастся. Слишком много мыслей в голове. Но я ошиблась. Я и правда очень переволновалась и устала поэтому едва положила голову на подушку и начала думать о том, как же мне воздействовать на Нейта, чтобы вышло все по плану ректора, как мысли стали вязкими и начали растягиваться в замысловатые узоры, и я уснула. Но в самый последний момент, когда сознание уже отключалось, перед мысленным взором встал образ герцога Лейна. Он улыбнулся мне уголками губ и тихо прошептал, «Мы совсем справимся». И, кажется, я тоже улыбнулась в ответ, Да так и уснула с блаженной улыбкой на устах.